Глава 26 Почти две недели прошли на износ. Занятия, тренировки, снова занятия и снова тренировки. Спать я падала замертво, и с утра всё по новой. На завтрак мама заставляла есть полезную еду, и слово «белок» уже стало ругательством в моей голове. А ещё горстями засыпала в меня витамины, потому что в город семимильными шагами, по её словам, шёл гриб. Тот, который каждый год просто ужас какой опасный. Тётя Соня, кстати, и слетала со своим Николаем в тёплые края. Буквально вчера звонила мне по видеосвязи. Её увядшее лицо снова расцвело, и теперь светилось женским счастьем, и я была безмерно рада за неё. Ещё она освоила мессенджеры, и теперь мой смартфон бесконечно булькал сообщениями с фото, на которых тетя Сонята показывала свой педикюр в прозрачной маленькой волне Красного моря, то, замотанная по самые глаза, держала на ладони гробницу какого-то фараона. А я улыбалась, отправляла сердечко и снова бежала по своим делам, свесив язык на плечо. На дополнительные занятия по английскому мама меня все же убедила начать ходить. Когда я узнала сумму, которую мать платит репетитору, то решила, что за такие деньги я как минимум должна заговорить на уровне Б2 уже через пару недель. Но чудо не происходило, мне, как и прежде, надо было вкалывать. Хотя стоит отметить, что уровень мой действительно стал выше, и я уже не чувствовала на занятиях себя безнадежно отставшей. Сегодня в пятницу была последняя тренировка перед соревнованиями. В воскресенье приедут 9 команд других школ и одна из гимназии. Конкуренция, по словам девочек из команды, жесткая. Отборочный тур пройдут только половина, а потом через неделю состоится решающий заплыв. После занятий я попрощалась с Аней, сегодня она не смогла остаться на тренировку, как обыкновенно делала, сбегала в столовую на перекус и отправилась в бассейн. Уже все девочки переоделись, когда я пришла, и разминались. В принципе, они, кроме Ряполовой, относились ко мне нормально, но особенного дружелюбия и желания общаться не проявляли, особенно когда рядом была капитанша. «Привет!» — поздоровалась Алина Шанова. «Давай быстрее, Фомина, а то генерал сегодня в ударе!» Генералом мы все называли нашу плавручку. Ее милую улыбку я видела только однажды. Когда-то вместе с преподавательницей физкультуры подходила ко мне с предложением вступить в команду. Тогда Светлана Викторовна показалась мне милейшей женщиной. Но уже на первой тренировке я поняла свою ошибку. Нет, она была хорошей, но уж очень строгой. И каждая из нас для нее были скорее объектом, а не субъектом. Сегодня же генеральша была особенно нервозной. Я повторила злосчастный разворот уже раз пятнадцать, но ей всё не нравилось. Сегодня до жиряполова отгребала по полной. «Ира, у тебя что, связки в желе превратились? Откуда такая разболтанность? Собери тело в кучу и прекрати плескать, как ребёнок, дорвавшийся до лужи!» Ирина покраснела и поджала губы, а потом с выразительной ненавистью посмотрела на меня. и это тут при чём?» В общем, тренировка проходила со сложностями, но в конце генеральша построила нас в шеренгу, внимательно осмотрела и удовлетворенно кивнула. «Ладно, куколки, теперь отдыхать. Завтра не переедать, по клубам не шастать, мышцы на тренажерах не перетруждать. Жду воскресенье в девять утра!» Мы закивали и устало побрели в раздевалку. Пока девочки заняли все свободные душевые кабинки, я достала телефон и посмотрела сообщение. Мама написала, что сегодня у них деловой ужин с партнером Виктора по бизнесу, и будут они поздно. Признаться, я даже обрадовалась. В последние недели она буквально завалила меня своим вниманием, так что вечер в одиночестве после такой тренировки — то, что мне надо. Сегодняшнюю встречу с репетитором Тоже пришлось отменить, потому что времени было уже почти пять, и до половины шестого я никак не доеду через весь район. Маме я не дозвонилась, потому написала на мобильный Степану, что забирать меня от репетитора не нужно. Я подошла к зеркалу и сняла купальную шапочку, с наслаждением распустила волосы, помассировав затылок. Одна душевая освободилась, и я, собрав пучок повыше и взяв полотенце, отправилась в душ. Душ в лицее тоже отличался. Здесь не было общей площади с разделениями, а были отдельные кабинки, каждая со своим предбанником. Я поставила на полку бутылочку с гелем и повесила полотенце на сушитель. Стащила мокрый купальник и включила воду. Горячая вода немного жалила кожу, но мне было приятно. Мышцы расслаблялись, дыхание выравнивалось. Я закатила глаза и просто замерла, наслаждаясь ощущениями. Завтра выходной. Звучит невероятно. Я решила, что завтра буду только отдыхать. Ни занятий, ни подготовки к экзаменам, ни английского, ни тренировок. Только ноут, сериал и чипсы. Ну ладно, совсем немного чипсов. Вдоволь намечтавшись, я закрыла кран и вышла в предбанник, вытерлась полотенцем, обернулась им же и собралась выходить в раздевалку. Но не тут-то было. Дверь оказалась заперта. Несколько раз, подергав ручку, я постучалась изнутри. Но в ответ услышала только тишину. Неприятно кольнуло, когда я поняла, что надо мной так подшутили. «Девчонки, не смешно!» В ответ даже смеха не было слышно. «Эй!» — крикнула я громче. «Откройте!» Но ответом мне снова была полная тишина. И тут до меня дошло, что это не просто невинная шутка. Они заперли меня голую в душе вечером в пустом лицее и ушли. Ушли! «Ну уже кто-нибудь!» Я почувствовала, как по щекам потекли горячие слезы обиды. Что такого я сделала этим девочкам? Я даже в команду не стремилась, не хотела. Да и они, никогда не считая Ирины, не выказывали мне откровенного неприятия. Конечно. Ирина. Это всё она затеяла и других подбила. Ведь она их капитан. А я кто? Никто. Для них, для Лекса, для Ирины, для всего этого чёртова города. Я никто? «И зовут меня никак. Вот так, Фомина. Вот так». Я села на пол и разрыдалась во весь голос. Если всё же девочки из команды не ушли, затаились и слушают, то вот и пусть слышат. Мне уже всё равно. Я ничего им не сделала. Да никому вообще ничего плохого не сделала. Это не мне должно быть стыдно. Но никто так и не отозвался. А время всё шло и шло. Я уже потерялась сколько? Минуты или пару часов? Я повесила купальник на полотенцесушитель, а сама ещё раз встала под воду. Но только она шла совсем недолго, а потом пошла холодная. Наверное, бойлер иссяк. А кто будет его греть перед выходными? Я продолжала сидеть в углу, завернувшись в мокрое полотенце. Зубы уже давно стали отстукивать чечётку. Потом надела просохший купальник и повесила сушить полотенце. Тщетно я ждала, что техничка придёт убирать душевую. Наверное, по пятницам они забивали на это дело. Скорее всего, придёт она завтра готовить душевые и раздевалки к приёму гостей на соревнованиях. А сегодня решила не заморачиваться. Так что же это получается? Я здесь ночевать буду? А ведь даже позвонить не могу, потому что телефон в раздевалке остался. Кто ж его в душ берёт? Я громко тарабанила в двери и звала, но всё без толку. Душевые располагались с противоположной стороны от входа в огромный зал с бассейном, который поглощал весь мой крик. В купальнике стало совсем холодно, потому что помещение остывало. На дворе начала февраля, как-никак. Плохо просохшее полотенце совершенно не грело. И даже присесть не на что было. Разве только опереться на холодный кафель. Стоять на ногах и измерять шагами пространство в два квадратных метра, который час к ряду сил у меня уже не было. Я примостилась в углу на резиновом коврике, колотила крупной дрожью и хотелось спать. Я уже почти уснула, когда услышала шаги. «Эй, откройте!» — крикнула я уже со днящим горлом. Звякнул замок, и двери открыли. На пороге стояла перепуганная техничка, а рядом с ней шевцов. Конечно. Кто ещё мог стать свидетелем моего окончательного позора? Но мне сейчас было плевать. Ночёвка в лицейской холодной душевой прельщала куда меньше. «Деточка, как же так?» — пролепетала уборщица, за которой был грешок невыполнения обязанностей по уборке помещения. «Ты как тут оказалась?» «Твои подружки сказали, что уже никого не осталось в раздевалке, а я... я тут пока на третьем этаже убиралась, пока...» «Пропустите!» Шевцов бесцеремонно отодвинул уборщицу и зашёл в душевую, а я вдруг осознала своим замёрзшим мозгом, что стою перед ним полуголая. Я сжала стучащие челюсти и посмотрела на брата, ожидая шквала оскорблений и упрёков. «Бестолочь, ты вся синяя от холода!» «Держи!» Алексей снял куртку и набросил мне на плечи, плотно запахнув на груди. Тяжелая ткань, доходившая мне почти до колен, сохранившая тепло и запах хозяина, лишила последних сил, и мои ноги подкосились. Наверное, я бы споткнулась и упала, если бы не сильные руки, подхватившие меня. «А ну стоять!» «Только не кричи на меня!» Я не смогла сдержаться и хлюпнула носом. «Не буду». Глухо ответил Лекс. «И лучше сними эту мокрую тряпку». Я даже охнуть не успела, как он просунул руку под куртку и сдёрнул полотенце, а потом плотнее запахнул куртку снова. Хорошо, что на мне был ещё купальник. «Они куда-то дели твои вещи и обувь, только телефон оставили». С этими словами Шевцов под оханью уборщицы подхватил меня на руки и вынес прочь из чёртовой раздевалки. Мой мозг отказывался анализировать происходящее, и я просто уткнулась носом в его свитер на груди и, кажется, тут же отключилась.